Глава 37. За спиной Джульетты кто-то в шоке выдал залп нецензурной брани. Она оглянулась. В дверях стояли двое полицейских. Позади них маячил Ламберт. У Джульетты снова закружилась голова, и на сей раз подкосились ноги. Кто-то поймал ее и осторожно усадил на платформу. «Опустите голову!» Ламберт. Джульетта медленно дышала, сражаясь с подступающей темнотой, и смутно различала, как рядом с ней молодой офицер отрывисто раздает приказы, а мимо проходят люди. Мерцание серебра. Это Ливи, легконогая, как будто отыгрывает свою петлю. Следом шаги потяжелее. Увели Келана Грея. Все нормально. Джульетта хотела было встать, но Ламберт держал ее крепко. Спокойно, сказал он, не так быстро. Все нормально, повторила она, попытавшись еще раз. Он перестал ее удерживать и помог подняться на ноги. Внизу на балконе, в бархатном кресле, сидел Дейнс. Даже издали Джульетта видела его сероватую бледность. Но сидел он как король, обозревающий свое королевство. «Король мертв», — подумала Джульетта. «Да здравствует королева». Мисс Абелин стояла поодаль, и лицо ее не выражало вообще ничего. Когда их взгляды встретились, она чуть кивнула бывшей ученице. Ламберт вдохнул, как будто собрался что-то сказать, но тут его позвали из-за двери. До платформы добрались другие полицейские. «Оставлю вас на минуту», — спросил Ламберт Джульетту. Она кивнула, и он ушёл к коллегам. Когда приблизился, его внимание отвлекла какая-то суета за дверью. Быстро глянув через плечо, он исчез. Сообразив, что другого шанса, может, и не выпадет, Джульетта шагнула к мисс Абелин. «Вы знали», — сказала она, — «знали о двойниках и позволили мне сюда вернуться». «Я советовала тебе уйти», — ответила мисс Абелин. «Рассказать тебе правду я не могла». И поскольку я выяснила, какие у Конрада были планы на девушку в серебряных туфлях, я сочла, что тебе ничего не угрожает». «А его планы?» Джульетта посмотрела на край платформы, откуда упал Итан. «Он собирался меня убить. Меня заперли в темноте. И я гадала, когда он вернется, и как именно это сделает. И вы это допустили!» «Я не знала», — сказала мисс Абелин. «Когда ты приходила ко мне, я не знала. Его намерения прояснились только когда он вышел на рабочих сцены. Если бы все пошло как положено, ты бы и не узнала, что он для тебя приготовил. Шоу достигло бы кульминации, которую запланировали мы. Дэнса тихо отстранили бы, а я заняла бы его место». Аитон, спросила Джульетта. С ним бы разобрались. Мисс Абелин холодно улыбнулась. Теперь это не неважно. Сценарий изменился. Ты его изменила. Простите, что все вам испортила, прохладно сказала Джульетта. Я была немножко занята, пыталась спасти жизнь Эсмы, ну и свою. Это было наблюдение, а не упрек. — мягко ответила мисс Абелин. «Знаю, что это вряд ли тебя утешит, но ему бы никогда не позволили и пальцем коснуться ни тебя, ни ее. «Вы правы», — ответила Джульетта. «Не утешает». Она потрясла головой. «Это все ради места режиссера. Вы не хотели, чтобы Дейнс получил по справедливости?» мы не думали что справедливость как ее не понимает достижимо», — ответила мисс абелин мы планировали то чего могли достичь вытащить на свет ночных двойников положить конец столетиям секретности и да посадить меня в кресло режиссера Джульетта открыла было рот но мисс абелин жестом прервала ее ты же слышала список имен в нем почти все «Молодые женщины! Сколько на свете историй о черных делах, которые мир творит с женщинами и девочками. Как будто мы созданы, чтобы нас ломали. Округ и гордится тем, как он свободен от условностей остального общества. Но и здесь мужчины решают, какую пользу могут извлечь из женщины». «И вы, надо думать, это измените», — сказала Джульетта. Уйдете из академии со всеми ее правилами, приличиями и условностями и превратите округ во что? Рай для всех пострадавших женщин мира? Я говорила, когда мы виделись в прошлый раз, что учу не просто манерам и танцам, невозмутимо ответила мисс Абелин. Поверь мне, Джульетта, отныне округ будет совсем другим. Поверь мне, Едко рассмеялась Джульетта. «Вот уж чего я наслушалась. И смотрите, куда это меня привело». «Итан Баллард был одним из лучших актеров округа», — сказала мисс Абелин. «Как бы ты смогла разглядеть, что у него внутри?» «Я себе не позволила». Во рту у Джульетты скопилась горечь. «Он показал мне все, чего я хотела в жизни». «О да, он прекрасно понимал, что делает», — мисс Абелин слабо улыбнулась. «Парадокс в том, что он был бы великим режиссером. Ну, в своем роде. Но его больше нет. Все кончено. Мансфилд раскрыл дело, поймал своего белого кита. Надеюсь, он обретет покой на склоне лет. А этот твой молодой офицер...» не потратит всю жизнь на поиски недостающих деталей и головоломки и не будет вечно винить себя за то, что не может положить этому конец. Он не мой, сказала Джульетта. Неужели, улыбнулась мисс Абелин. Так или иначе, округ больше не будет сковывать его по рукам и ногам. И Мансфилда тоже. И в этом твоя немалая заслуга, Джульетта. «А что спонсоры?» Джульетта посмотрела на верхние балконы, где прежде стояли фигуры в черном, дожидаясь возврата инвестиций. Теперь они уже ушли, вероятно, смешались с толпой или вообще покинули театр каким-нибудь потайным маршрутам. «Им все сойдет с рук?» «Их делам с округом конец», сказала мисс Абелин. «Я не Конрад». «У меня нет ни желания, ни нужды брать их кровавые деньги. А поскольку тайна двойников стала явью, у них ничего на нас нет. Но ты должна понять, что мужчины во власти поддерживают друг друга. Чтобы их свалить, нужно рассечь все связи между ними, разоблачить все их темные секреты, все, в чем они были замешаны. Я бы не преуспела». Даже если бы попыталась, они бы выжили, а вот округ не уверена. «Мне все равно», — сказала Джульетта. «Ой, сомневаюсь», — ответила мисс Абелин. «Я знаю округ и знаю тебя. Ты серьезно хочешь сказать, что ничего здесь не полюбила?» Она покачала головой. «Не верю. Ни на секунду. Округ творения не только режиссеров и даже не только актеров. Он построен из надежд, грез, желаний и веры всех, кто веками входил в эти ворота. Он хранит воспоминания обо всех, кто здесь выступал, и резидентов, и двойников. Здесь твоя мать и твой отец, и ты тоже будешь здесь еще долго после того, как тебя не станет. Один злодей — это история, которую мир поймет и простит, и больше ничьи жизни не будут украдены. Наши племя перестанут преследовать призраки, чьи имена мы не смеем называть. Округ будет тем, чем и должен быть, тем, чем и бывал в разные периоды своей истории. Не рай, но место, где больше света, чем тьмы. В ее улыбке был отсвет печали. И есть мнение, что это гораздо-гораздо больше, чем способен предложить почти весь прочий мир. Печаль сменилась чем-то жестким. Я выполню свои обещания Джульетта. Но я вернулась, чтобы изменить округ, а не привести его к концу. Под кожей мисс Абелин скрывала сталь но картину рисовала неотразимую. На ум Джульете пришел артист, который прятался вместе со зрителем, и оба хохотали так, что их не держали ноги. И обещание в улыбке гадалки, которая поманила ее в первый день, и старик в бюро регистрации, заблудившийся в лабиринте лет, и двое подростков в резидентском анклаве, Полные еще незамутненных надежд, перелетевшие через зазор у нее над головой. И вдобавок посетители, что приходили в округ, и отыскивали нечто неведомо для них утраченное. Люди, которые обретали здесь приятие, радость, свое место. В голове всплыла картина, та же, что мучила ее, когда она сказала Ламберту, что не боится. Корабельные новости обысканы и разграблены. Юджин, Мэйси, Ян, все последователи обезумели от горя, увидев, как уничтожаются бесчисленные годы истории и все варианты будущего, какие они навоображали округу, который так любят. Лунария, ночные двойники, Дейнс, нарушенные обещания, сломанная вера. Келлан Грей выступает из тени на свет. И вокруг него в медленном танце пылинок кружатся призраки потерянных. Паутинная сеть историй и жизней, сложная, как само шоу, и Джульетта тоже в нее вписана. Прекрасная, совершенная симметрия. В общем-то, да. Сейчас Джульетта стояла там, где в последний раз стояла ее мать. Когда Мадлен упала, что-то пришло в движение, и теперь ее дочь увидела его финал. И, возможно, новое начало. Словно падая в давно развершуюся под ногами пропасть, Джульетта сделала выбор, в котором, подозревала она, будет сомневаться всякий раз, просыпаясь среди ночи. «Ладно», — сказала она. Я расскажу вашу историю. Но я хочу кое-что взамен. А именно? Вы говорите, что шоу помнит всех, ответила Джульетта, включая Итана. Да, подтвердила мисс Абелин. Он тоже в шоу. Как бы сильно тебе не хотелось иного. Я хочу, чтобы все его следы были стерты, сказала Джульетта. Все изображения... «Все аллюзии, все сюжетные линии, с которыми он хоть раз пересекся. Я хочу, чтобы все забыли о его существовании. Вы можете это сделать?» «Это будет трудно», — ответила мисс Абелин. «Я не спрашиваю, трудно ли это». Джульетта выдержала ее взгляд. «Я спрашиваю, можете ли вы это сделать?» Какое-то мгновение мисс Абелин вглядывалась в нее. Затем кивнула. «Да, могу», и слегка улыбнулась. «Кажется, с намеком на одобрение. Он тебя недооценил. Кажется, и я тоже. Может быть, ты усвоила мои уроки лучше, чем я думала?» «Я усвоила не только ваши уроки», — сказала Джульетта с тенью обиды. «Это я знаю», — мисс Абелин примирительно взмахнула рукой. Помолчала. «Знаешь, тебе не обязательно уходить». «Что?» — вытаращилась Джульетта. «Я не могу здесь остаться». «Ты могла бы», — ответила мисс Абелин. «Тебе есть место в округе, как ты и хотела». «Но как?» — спросила Джульетта. «Я не девушка в серебряных туфлях и никогда не была». «Да и не нужно», — ответила мисс Абелин. Все изменится. Найдется чем тебе заняться». Когда Джульетта открыла рот, мисс Абелин подняла руку. «Не решай прямо сейчас. Но здесь тебе будет место. Если однажды ты захочешь...» Снова пауза. «И еще В театре есть кое-что твоё». твое. театре?» — спросила Джульетта. «Что?» «Память», — сказала мисс Абелин. Скрытое в шоу, как и все остальное, Келлан просил тебе передать. Комната, где показывают фильм с лунарией. Если вынуть верхний ящик в шкафу и посмотреть снизу, ты увидишь имя. Человека, который пришел в округ искать свою дочь. Свою рыжую дочь, которая однажды сказала ему, что хочет быть самой знаменитой танцовщицей в мире. У Джульетты защемило в груди. Ночных двойников выбирали из тех, кто исчезнет незаметно и не оставит в мире прорехи. Келлан думал, что Мадлен выбрали зря. Он говорил, что она так сияла, потому что ее любили. Мисс Абелин говорила тихо, мягко. И он просил тебе передать, что она тебя любила. Очень сильно. Джульетта сморгнула слезы. Все тело напряглось, надеясь, предвкушая немедленное и дальше, и дальше, и дальше жили они долго и счастливо. Но вряд ли ей когда-нибудь вновь достанет на это безрассудство. Отныне она всегда будет проверять землю на устойчивость, прежде чем сделать шаг. Потом пришла другая мысль. «А что с Эсме?» — спросила Джульетта. Итан наобещал ей золотые горы. По-моему, она помолчала, на ощупь огибая то, что хочет сказать. Эта девица никогда ей не нравилась, но теперь Джульетта догадалась, что всегда ее понимала. По-моему, она тоже искала свое место. «Как и я, как и многие из нас», — ответила мисс Абелин. «Вот чем может быть округ» пусть для большинства лишь на краткий миг. Я пригляжу за Эсме. Не успела Джульетта ответить, позади нее раздался голос. — Это что тут происходит? — Мансфилд оглядел платформу. — Кто-нибудь может мне объяснить, почему два свидетеля разговаривают наедине прямо на месте убийства? Мисс Абелин вежливо подняла бровь. «На месте убийства, инспектор, у меня сложилось впечатление, что преступление, которое вы расследуете, носит исторический характер». «Исторический?» — изумился Мансфилд. «У вас тут мертвое тело под простыней, и девушка, которая ни словом не желает его прокомментировать». «Чрезвычайно несчастный случай, инспектор», — ответила мисс Абелин но в контексте вашего расследования сугубо побочный. «Простите, если я не положусь на ваши слова в этом вопросе», возразил Мансфилд и коротко хохотнул. «Прямо сейчас я не положусь ни на чьи слова, ни в каких вопросах», он посерьезнил. «Посмотрим, станет ли девушка разговорчивее, если отвести ее в участок. «Боюсь, это невозможно», — ледяным тоном ответила мисс Абелин. «Этот инцидент касается только резидентов округа. Я ни словом не возражу, если вы хотите задать ей вопросы здесь, в округе, и в моем присутствии, но на более навязчивые методы расследования. Согласиться не могу». Мансфилд открыл было рот, но мисс Абелин подняла руку. «Не хочу начинать свою работу с конфликта», — детектив-инспектор Мансфилд. «Я понимаю ценность компромисса и хотела бы найти способ мирно сосуществовать с внешними властями, а не ругаться с ними на каждом шагу. Но уж если мне придется конфликтовать, я готова прямо сейчас начать с дискуссии о юрисдикции, которую не завершил Конрад». «Да ради бога, давайте подискутируем», — сказал Мансфилд. «Но сейчас у меня есть более неотложные заботы». Он подошел к краю и посмотрел вниз на бальный зал. «Есть шанс, что мне кто-нибудь тут поможет». «В театре ориентироваться трудно», — любезно ответила мисс Абелин. «Прошу, позвольте мне». Она указала на ближайшую группу рабочих сцены. «Пожалуйста, идите и помогите полиции всем, чем потребуется». Мансфилд прожёг ее взглядом, а потом подозвал одного из своих подчиненных. Джульетта посмотрела на свою бывшую учительницу. «До свидания, мисс Абелин», — сказала она. На пороге двойных дверей она столкнулась с Ламбертом. Все нормально?» — он взмахнул рукой. «В смысле, насколько возможно?» «Я вас поняла», — сказала Джульетта. «И да, всё будет нормально». Подошли несколько патрульных. «Вы получили моё сообщение. Я боялась, что будет непонятно, даже если Юджин его найдет. Я...» Она с усилием отбросила мысли об ужасе засады в корабельных новостях. «Мне помешали». «Я успела написать только ваше имя». «Когда он нашел записку, с ним была одна из ваших соседок», — сказал Ламберт. «Она вспомнила, что я оставлял у вас дома письмо. Они перевернули вашу комнату вверх дном и нашли визитку инспектора, какие-то письма и фотографию лунарии». Юджин, как выяснилось, уже много чего подозревал, но картинка у него еще не сложилась. Он позвонил в участок, Говорил очень быстро и очень много непонятного, но все твердил, что упала не лунария и что вы в опасности. То, что Джульетта почувствовала, могло быть лишь некой разновидностью любви. Юджин говорил ей, что не тешит себя надеждой открыть тайну в сердце округа. Но именно это и сделал. По крайней мере, без него не обошлось. «И этого хватило?» — спросила Джульетта. «Вы разве не рисковали, придя сюда?» Ламберт пожал плечами. «В последний раз, когда мы беседовали, стало ясно, что дела плохи, а инспектору терять было нечего. Он бы штурмовал это место в одиночку, если бы пришлось». Ламберт улыбнулся. Но ему не пришлось. Оказалось, на удивление, много полицейских готовы рисковать головой, ну или как минимум карьерой ради этого самовольного рейда. «А если бы вы ошиблись?» «Мы не ошиблись», — ответил он. «Время от времени детали головоломки берут и складываются безупречно, хотя я не слишком рассчитываю, что это повторится. Я подозреваю, что мы сложили далеко не все фрагменты, а для некоторых никогда не найдем места. Но того, что у нас есть, уже достаточно». Джульетта как будто различила в его словах вопрос. Вопрос, на который, быть может, она однажды сможет ответить. Но не сегодня. «И что дальше?» — спросила она. «Я иду домой?» На окраины, — уточнил Ламберт. «Я бы не советовал. У нас есть агентурная квартира». Он поморщился. Звучит ужасно драматично. «Не чтобы прятать свидетелей от мафии». «Ничего такого. В основном мы там храним дела, но иногда селим людей на несколько дней. Можем поехать туда. Я попрошу кого-нибудь забрать ваши вещи из дома». Джульетта кивнула, а он мягко подтолкнул ее к выходу. Спускаясь с этажа на этаж, они видели полицейских у разных дверей. Недалеко от входа Джульетта остановилась. «Подождите». Я должна кое-что сделать. В комнате за бархатной портьерой все еще крутили фильм. Лунария танцевала и по-прежнему улыбалась. Она не была ее матерью. Но внезапно Джульетта опечалилась за эту улыбающуюся девушку. Округ сломал ее соперницу, но округ же разрушил и ее. Ящик шкафа выдвинулся легко и Ламберт вырвал страницу из блокнота, чтобы Джульетта записала имя и несколько строчек под ним. Потом она сунула листок в карман. Маленький, аккуратно сложенный шанс, который можно унести наружу и рассмотреть однажды в будущем. Они направились к главным воротам. Округ притих. Тут и там топтались стайки посетителей. Изредка пробегал полицейский, но не следа обычной вечерней суеты. Ламберт взглянул на Джульетту, когда она обернулась на невысокого человека в разукрашенной маске. «Я подумала, вдруг Юджин здесь? Он не сказал, когда звонил, куда собирается?» «У нас не было времени поболтать», — ответил Ламберт и улыбнулся. «Но я все таки полицейский». Я записал его контакты и попросил завтра прийти в участок. Могу передать ему что-нибудь, если хотите». Джульетта кивнула, воспрянув духом. «О, да, пожалуйста!» Она скажет Юджину, что скоро все изменится, что можно прийти вновь, что будут новые истории, в которые он и другие последователи смогут влюбляться. Джульетта вообразила, как он приходит сюда со своей девушкой. Джульетта не знала, какая она, но воображала, что у нее добрые глаза. Это было трогательно. Как они идут по улицам, взявшись за руки, а вокруг клубятся дивные дива округа. Посреди площади над головой затрепетали крылья, и Джульетта успела увидеть черно белые перья сороки и сама не заметила, как ей помахала. «Надо загадать желание», — сказал Ламберт. Джульетта обернулась и перехватила его взгляд. «Желание? Моя мама всегда так говорит. Если увидеть сороку, к несчастью. Тогда тебе повезло, если успел ей помахать, чтобы отпугнуть неудачу. То есть на самом деле это удача, а значит, надо загадать желание». Он иронично улыбнулся. «Мама сочиняет на ходу, но из лучших побуждений». Джульетта сообразила, что кое-чего до сих пор не сказала. «Спасибо, детектив-констебль Ламберт». «Зовите меня Джеймс», — ответил он. «Когда обращаются по званию, всякий раз тянет оглянуться и проверить, нет ли поблизости отца». «Он тоже полицейский?» «Да», — и Ламберт отвел взгляд. Тут кроется история, подумала Джульетта, но сейчас не время разбираться. «Джеймс», — сказала она, — «спасибо вам». «Это моя работа, мэм». Его улыбка померкла. «Как вы?» «Не знаю». «Не все сразу», — мягко ответил он. «День за днем. «День за днем. «Люди часто говорят такие вещи». Но утешительно было хотя бы некоторое время думать только о сейчас. Они шли к воротам, и то и дело им навстречу попадались посетители. Вдали от театра казалось, что все как обычно, хотя и непривычно тихо. Скоро ли вернутся толпы? В устье переулка танцевала белокурая девушка, и волосы у нее развивались. Она держала за руку мужчину в маске, а он пытался и все никак не мог подстроиться к ее движениям. Оба улыбались, и пыльный свет фонаря серебрил их кожу. Что-то внутри Джульетты расшаталось и улетучилось. «Шоу должно продолжаться», — подумала она. И впервые за долгое-долгое время это казалось обещанием. Лондонская газета, 13 марта. Театральный округ подтвердил результаты выборов нового режиссера, воспоследовавших за отставкой предыдущего режиссера Конрада Дейнса. Назначение Элеоноры Абелин 57-м режиссером округа состоялось посреди расследования столичной полиции криминальных деяний нескольких ее предшественников. Представитель полиции подтвердил, что мисс Абелин не входит в число подозреваемых и активно сотрудничает со следствием. Читала Елена Дельвер.